Пассажиры начали возмущаться, но тихо и с мест не вставали. Наконец нашелся то ли храбрый, то ли глупый. Он встал в проход и начал разоряться. «Вы что себе позволяете? Артисты! Тут тебе не телевизор, тут люди летят!» Стюардесса тоже осмелела и протянула руку к пистолету. «Нечего цирк устраивать, отдавай!» «Это не цирк, это угон!» – заорал Павлик. «Мы требуем изменить курс на Америку! Мы хотим вылечить ленчика, Мы хотим жить в свободной стране!» «Молчать!» — Не сметь, не повторяй чужих слов. Ты еще маленький, ты не можешь знать, каких слов. Павлик нажал кнопку предохранителя и выстрелил. Пуля пробила кухонную переборку, и в салон начала холестать горячая вода. — Не стреляйте! Будет разгерметизация, и мы все погибнем. Пожалуйста, не стреляйте! Павлик опустил пистолет. Он испугался, выстрелил и заплакал. Аленчик по-прежнему держал на вытянутых руках бомбу. Он очень боялся шевелиться. Васька отнял у Павлика пистолет. Никита вытер испачканные клюковые губы. — Вы должны выполнять мои приказания быстро, не раздумывая. Ясно? — сказала Полина. — Мы понятливые, — отозвался командир. — Понятливые будут жить? Дураки умрут, — добавила Полина. Юрка все-таки пролез в кабину. Он с любопытством рассматривал приборы, трогал рукоять автопилота. По малолетству и природной медлительности он не до конца понимал, зачем оказался в таком интересном месте. — Куда летим? — спросил командир. — В Америку, — ответила Полина. «Заправиться надо». Командир начал передавать сигнал бедствия. Васька сжимал рукоятку пистолета, и его рука тряслась от напряжения. «Отдай! Ты стрелять не умеешь!» — потребовал Павлик. Он уже успокоился, и к нему вернулась прежняя наглость. «Сынок! Я сегодня стрелял! А ты нет!» — не унимался Павлик. «Я старше, я буду стрелять!» «Ха-ха-ха! Смотри, не обоссысь!» В проход высунулась пожилая женщина. «Мальчики, ну чего вам не хватало на родине?» Вы же пионеры, артисты. Вас вся страна знает. Ну как не стыдно? Тут людям надо в Азербайджан лететь. У всех дела. А вы самолет угоняете. Зачем? Я не понимаю. — Стрелять в нее? — спросил Васька у Павлика. Женщина охнула, спряталась. Павлик захохотал. Самолет пошел на посадку. Из кабины Полина рассматривала северный пейзаж, дикие камни, озера, редкие сосна. — Где мы? — спросила она у командира. — Финляндия. Финляндии. К замершему на полосе самолету подъехала керосинка Из нее вышли рабочие, спецназовцы. Один отцепил шланг и, незаметно пробравшись под брюхо самолета, при помощи специальных кошек полез к заднему шлюзу. Другой прикрепил под днище самолета пиропатроны. Взорвались пиропатроны, передний шлюз вывалился вместе с двумя рядами кресел, от взрыва лопнуло крыло и под самолет полилось горючее. Полину сколько отбросило взрывной волной на развороченные переборки. Никита упал, поднялся, попытался войти в кабину, но не успел. В салон протиснулся спецназовец и направил в спину Никите тупорылый десантный автомат. Васька смотрел в черный раструп и не мог выстрелить. Спецназовец жестом приказал бросить оружие. Васька выронил пистолет и поднял руки. Спецназовец зашел за кухонную переборку, прицелился и выстрелил в Никиту. Кровь залила дверь кабины, сидящих поблизости пассажиров, иллюминаторы. Полина подползла к сыну, зажала пальцами пульсирующую кровью жилку, Павлик с ненавистью смотрел на Ваську. «Ты! Из-за тебя, гад! Из-за тебя!» Васька стоял, подняв руки. Под ногами у него валялся пистолет. Спецназовец прицелился в Полину, но Павлик помешал, бросился на него с кулаками и тут же упал, сбитый ударом магазина в висок. Спецназовец снова попробовал прицелиться, но Полину загораживала теперь истерично глосящая девушка — «Разобрались право-лево! Оцепление за мной! Остальные на месте!» Бестолково орал снаружи командир спецназовцев. «Пожарников вперед не пускайте!» «Я сказал, пожарников тормози!» А Полина и сама очень хотела умереть. Она подняла обрез, приставила ствол к сердцу и нажала на спуск. Но обрез не выстрелил. Полина переломила обрез. Ни патронов, ни гильз в стволах не было. К самолету бежали спецназовцы со штурмовыми лестницами. Позади ехали грузовики с солдатами оцепления и пожарные машины. Снайперы стреляли по иллюминаторам слезоточивыми снарядами, лопались у иллюминатора, самолет заполнил газ. Из заднего шлюза на поле выпрыгнули пассажиры. Они пытались убежать от самолета, но солдаты оцепления не давали им прорваться, валили, пинали ногами, били прикладами. Как потом выяснилось, никто не знал, сколько в самолете было террористов и кто они. Поэтому подозревали всех. Полина попробовала что-то рассмотреть в клубах, заполнившего салон дыма. Она захотела добраться до Ленчика, отобрать бомбу и взорвать себя. Но добраться до Ленчика было невозможно. По салону уже пробирались спецназовцы. Юрка плакал в голос. «Коля, убей меня чем-нибудь», — попросила Полина, —